Повернув назад, я проложил себе путь сквозь густую толпу звериного люда и пошел один вверх по откосу к самой возвышенной части мыса. Я услышал, как по громко отданным приказаниям Муро трое закутанных в белое быка людей принялись тащить жертву вниз к воде. Теперь мне было нетрудно остаться одному. Звериный люд проявлял чисто человеческое любопытство по отношению к мертвому телу, И следовал за ним густой толпой Сопя и ворча. Быко люди тащили его вниз к берегу. И направился к мысу. И наблюдал их, Вырисовывавшиеся Темными силуэтами на вечернем фоне неба, В то время, как они тащили к морю Тяжелое мертвое тело. И как нахлынувшая волна В моем уме промелькнула мысль О невыразимой бесцельности событий, Происходящих на острове. На берегу Среди находящихся подо мною скал стояли обезьяна-человек, гиена-свинья и несколько других животных-людей, окружавших Монгомери и Муро. Все они были еще сильно возбуждены и шумно выражали свою преданность закону. Но я чувствовал безусловную уверенность, что гиена-свинья была также причастна к убийству кролика. Меня охватило странное убеждение, что, несмотря на всю карикатурность и необычайность форм гиена И образов я видел здесь пред собою в миниатюре человеческую жизнь совсем всем ее сплетением инстинкта разума и судьбы в его простейшем виде. Случилось так, что необыкновенный человек, а человек-леопард сошел со сцены. В этом только и заключалась вся разница. «Бедные твари! Теперь предо мною раскрывалась темная сторона жестокости Муро». До сих пор я не думал о тех страданиях и страхе, которые испытывали эти несчастные животные после того, как они выходили из рук Муро. Я содрогался, только думая об их пытках во время пребывания в изгороде. Но теперь это казалось мне менее важной стороной дела. Раньше они были животными. Их инстинкты были приспособлены к окружающим их условиям. Они были счастливы, насколько могут быть счастливы живые существа». Теперь они были скованы узами человечности, жили в страхе, который никогда не умирал в них, были стеснены законом, которого не могли понять. Их породе на человеческое существование начиналось агонией и шла долгой полосой внутренней борьбы, долгой полосой вечно жившего в них страха перед Муро. И для чего? Эта бесцельность возмущала меня. «Будь у Муро», какая-нибудь понятная для меня цель, я мог бы, по крайней мере, немного симпатизировать ему. Я вовсе не щепетилен до такой степени. Я даже отчасти простил бы ему, если бы мотивом его действий была ненависть. Но он был так спокоен, так абсолютно равнодушен. Его любопытство, его дикие бесцельные исследования увлекали его за собой, и вот новое появившееся существо — выбрасывалось в жизнь, на год или более, чтобы бороться, ошибаться, страдать и в конце концов мучительно умереть. Они были несчастны, сами по себе. Врожденная животная ненависть побуждала их преследовать друг друга. Закон удерживал их от недолгой горячей борьбы и решительного конца, присущего их прирожденной вражде между собой. В эти дни мой страх – перед животными-людьми, уступил место страху перед личностью Моро. Я впал в болезненное состояние, сильное и продолжительное, в какой-то безумный страх, который оставил прочные следы в моем мозгу. Я потерял веру в разумность мироздания, когда увидел бессмысленность страдания, царившего на этом острове. Слепая судьба, огромный безжалостный механизм, казалось, выкраивал и придавал формы живым существам. И я, Муро своей страстью исследования, Монгомери, своей страстью к пьянству, животные-люди со своими инстинктами и ограниченным умственным кругозором, все они безжалостно, неизбежно толкались и дробились в бесконечной сложности его непрерывно движущихся колес. Но такое душевное состояние не прошло сразу. Мне даже кажется, что рассказывая об этом, я забегаю вперед.